Заключение. 60% тела составляет скелетная мускулатура, но даже врачи видят ее функции только в передвижении тела в пространстве. Что-то еще говорят о мышечном корсете, мало понимая роль мышц в сохранении статуса КВО для внутренних органов. Практически никогда не говорится о роли мышц в передвижении тела в пространстве. В конце концов, живут некоторые люди, таких тоже много, передвигаясь в инвалидных колясках. Надо понять, что главная функция скелетной мускулатуры заключается в гемодинамике и лимфодинамике. То есть, исключительно благодаря слаженной работе всех мышечных групп, внутренние органы, в том числе и половые, и головной мозг, получают необходимое количество крови для питания. Это является трофической функцией мышц. Недостаточная работа этого органа, ибо каждая мышца, это орган, приводит к дистрофии. И большинство проблем, в том числе и мужских, связано с недостаточной работой определенных мышечных групп. Например, для тазовых и половых органов главную трофическую функцию выполняют мышцы промежности, мышцы таза, брюшного пресса и поясничного отдела позвоночника. Поэтому я даю в качестве рецептов не лекарства, смысл которых не вылечить, а спрятать болезнь поглубже в организм, а упражнения, безопасные, но эффективные. Меня часто спрашивают, Что это? Всю жизнь надо их выполнять? Как ни странно, да. Но со временем эти занятия становятся такими же необходимыми, как воздух, вода и еда. Нельзя насытиться на всю жизнь за один прием пищи, нельзя выспаться на всю жизнь за одну ночь, нельзя и запастись здоровьем на всю жизнь за одно занятие. Но главное, надо знать, что делать и как делать, с учетом индивидуальных особенностей и сопутствующих заболеваний, чтобы не навредить. И тогда вопрос «Сколько?» становится риторическим. «Движение — это жизнь».